Глава 3. Маленького роста худенькая Анна Ивановна Дерунова, несмотря на 25 лет, производила впечатление девочки. Ее большие синие глаза под темными бровями глядели доверчиво и открыто. Ее нежное лицо не утратило способности от малейшего волнения краснеть до самого лба. Масса рыжих волос с оттенком светлого золота ореолом окружала ее милую головку, а когда она склонилась над кроваткой Лизы, тихо напевая ей песню слабым голоском, то в своем светлом платье казалась ангелом, слетевшим к изголовью ребенка. Девочка заснула, прижимая к груди крошечную куклу. Анна Ивановна перекрестила ее, выпрямилась и осторожно вышла из комнаты. В просторной светлой столовой, богато убранной солидной дубовой мебелью, на столе уже шумел самовар. Анна Ивановна заварила чай и села на свое место в ожидании мужа, мечтательно устремив взор в раскрытое окно, за которым чернел сад. Огромное дерево черемухи качало своими ветвями у самого окна, и аромат ее цветов лился в комнату. На свет лампы в комнату влетела бабочка и забилась в предсмертной агонии о фарфор колпака. Анна Ивановна сидела недвижно, майская ночь со своей чарующей прелестью наполняла ее сердце волнением. О, с какой охотой она вырвалась бы из этих больших комнат, прижала бы к груди свою крошечную Лизу и побежала бы далеко-далеко по степям, через лес, через горы, дальше от всех этих лживых и грубых людей. Впрочем, и тут ее лицо вспыхнуло, кроме одного. Этого одного она любила и любит, но она не должна даже думать про него. Это грех. И она тяжело вздохнула, отгоняя от себя весеннюю грезу, и сердце ее сжало тоска. Она поднялась, чтобы пройти в свою комнату за книгой, но в это время раздался резкий звонок, и она опять опустилась на свое место. Щеки ее побледнели, глаза затуманились, и лицо приняло покорное выражение. В комнату вошел ее муж, Семен Елизарович Дерунов. Тот самый, который час тому назад беседовал с Захаровой в сквере и, молча кивнув жене головою, сел у другого конца стола. Анна Ивановна взяла стакан, налила в него чаю и нажала кнопку звонка. В комнату неслышно вошла горничная. «Подай барину», — сказала Анна Ивановна, указывая на стакан. «И принеси мне из кабинета вечернюю почту», — прибавил сам. Горничная исполнила поручение и безмолвно удалилась. Дерунов придвинул к себе несколько писем, вынул из кармана перочинный ножик и, аккуратно вскрывая им конверты, медленно стал прочитывать письмо за письмом, изредка прихлебывая из стакана, причем острый нос его словно клевал в него. Анна Ивановна пила из крошечной чашки, с нетерпением ожидая минуты, когда нальет второй стакан мужу и тем, закончив свои обязанности, уйдет в свою комнату и останется одна со своими мечтами. В столовой царила тишина, прерываемая только жалобной песней самовара. Семен Елизарович допил стакан и дочитал письма. Анна Ивановна снова позвонила, снова явилась горничная и, исполнив свою обязанность, удалилась. Анна Ивановна вздохнула с облегчением и хотела встать из-за стола, когда муж вдруг остановил ее словами. «Я хотел поговорить с тобою». Она молча опустилась на место. Прошло несколько мгновений. Семен Елизарович отодвинул письма, взял обеими руками стакан и, устремив свои маленькие глаза на жену, заговорил. «Я узнал неприятную новость. Оказывается, этот молодой долинин, что приехал сюда...» Анна Ивановна вздрогнула и опустила голову. «Когда-то был влюблен в тебя. И чуть ли не взаимно. Я ничего не слыхал об этом от тебя. Правда это?» Анна Ивановна подняла голову и взглянула на своего мужа вспыхнувшим взором. Правда, ответила она. Что же из этого? Если я не говорила тебе об этом, то только потому, что ты никогда этим не интересовался. Тебе не было дела до моего прошлого. Ты не интересовался даже спросить меня: "Полюбили я иду за тебя". Теперь ты спрашиваешь, и я отвечаю: правда. Но что из этого? Глазки Семёна Елизаровича сверкнули злым огоньком, острый нос на лице прижался к губе, что означало улыбку, и он ответил. «Из этого одно. Ты должна прекратить отношения с этим молодцом. Я, ничего не подозревая, принял его у себя дома, а в городе шушукаются и говорят всякую мерзость». Анна Ивановна покраснела до корней волос. «Я могу, и даже вправе не желать этого». И тебя не должно удивлять мое нежелание быть предметом сплетен. Ты напишешь ему, она сделала жест рукой. Да, напишешь сама, подтвердил Семен Елизарович, чтобы он забыл дорогу в наш дом, а для прекращения сплетен послезавтра уедешь на дачу. Покуда в сад. Он замолчал и стал пить остывший чай. Анна Ивановна сидела молча, опустив голову. Что же ты молчишь, спросил он резко. Она подняла на него глаза. Что же мне отвечать? «Хорошо, я напишу ему и перееду в сад», — ответила она тихо. «И отлично. Я же, вероятно, поеду на месяц в Петербург. А вернувшись, переедем уже на дачу», — сказал он, и нос его опять прижался к губе. Анна Ивановна встала и тихо вышла из комнаты. Семен Елизарович пытливо посмотрел ей вслед и с усмешкой сказал в полголоса. «Поди считает себя жертвою, а была нищей, когда ее взял». За его спиной послышался легкий кашель. Он быстро оглянулся, за его стулом в довольно развязной позе стоял его лакей и наперстник Иван. Лицо его было, несмотря на правильные черты, неприятно. Только долго всматриваясь в него, можно было увидеть, что это неприятное выражение получается от неморгающих век. Ему было на вид лет тридцать. Вниз опущенные рыжеватые усы делали лицо его угрюмым. Служил он у Дерунова лет десять, и прислуга рассказывала, что раньше он был шутник и балагур, но однажды его невесту, горничную Деруновой, вытащили из пруда, что в саду мертвый. и с того времени исчезла весёлость Ивана. Барин же с того времени словно полюбил его ещё сильнее, увеличил жалование и приблизил к себе. — Что скажешь? — спросил Дерунов. Иван шагнул ближе. — Пришла барыня под вуалем, — в полголоса сообщил он просила доложить. — Высокая? — спросил Дерунов. — Они были позавчера у вас, — пояснил лакей. — Проси в кабинет и зажги там свечи. Я сейчас. Он неторопливо допил свой чай, собрал письма и поднялся. Лицо его вдруг приняло холодное, хищное выражение. Когда он вошел в кабинет, высокая стройная женщина порывисто поднялась ему навстречу. Он спокойно поздоровался с нею и, сев в кресло у своего письменного стола, сухо спросил. «Принесли?» «Нет», — глухо ответила она. «Но, Семен Елизарович, если вы...» «Эх!» — грубо перебил ее Дерунов. «Если вы, если вы...» «Я это слышал уже десятки раз!» «Я не так богат!» «И потом, чего вы так волнуетесь?» «У вашего мужа есть деньги, слава богу!» «И если он оставил свой бланк...» «Бога ради!» — с отчаянием воскликнула женщина, отбрасывая вуаль. Ее красивое лицо исказилось страхом. Она нагнулась к Дерунову, протягивая ему руки. Дерунов откинулся к спинке кресла. «У меня нет таких средств, чтобы бросать пятнадцать тысяч», сказал он. «Перепишем», — умоляюще произнесла молодая женщина. Дерунов засмеялся сухим резким смехом. «В третий раз? И опять с бланком мужа? Да, скажите на милость, для чего он тешится этими бланками?» Молодая женщина закрыла лицо рукою. «Не терзайте меня», — проговорила она, — «вы знаете». Дернов вздернул плечами, отчего вся его фигура изобразила знак восклицания. «Вот терзание и кончится. Сегодня вторник», — произнес он насмешливо, — «так послезавтра, в четверг, я их опротестую». «Я подождал бы, но в пятницу должен ехать». «До четверга», — он резко встал с кресла. Молодая женщина побледнела. «И это последнее слово». «Последнее». Она накинула вуаль и, едва кивнув ему головою, скорее выбежала, чем вышла из кабинета. До него донеслось рыдание. «Счастливой дороги!» – в полголоса произнес он, надавливая кнопку звонка, после чего снова сел к столу и стал заниматься, справляясь со своей записной книжкой, щелкая на огромных счетах и что-то замечая на листе бумаги. А в это время Анна Ивановна окончила письмо к Долинину, загасила свечу и села у окна устремив взор на покрытое тучами небо, на котором сверкали зорницы. Письмо в пять строк. А какого труда, какой мучительной боли стоило написать его? У нее отняли друга, и теперь она одна, совсем одна. В темноте ночи никто не увидит, что глаза ее полны слез, и что они медленно катятся по ее щекам. В ее душе было так же темно, как в небе. Только там сверкали зорницы, а у нее... Зачем он приехал? Он сразу смутил ее душу, нарушил покой, который она с таким трудом водворяла в своей душе. «Долг, долг, долг!» Она повторяла это слово и утром, и вечером, и приучила себя к нему, как наездник приучает коня к щелканию бича. И вдруг он явился, и вся эта баррикада рухнула, и своими обломками готова раздавить ее сердце. А теперь это письмо. Но это может быть к лучшему. Не видя его, она снова станет повторять свое заповедное слово, которое уже готова была забыть, и победит, разбив свое сердце. Она вздохнула, сверкнула ослепительная молния, и по небу прокатился гром. Она встала, закрыла окно и в темноте начала молиться. «Господи, пошли мне силы идти, не спотыкаясь, моейю дорогою, пошли мне силы исполнить клятву, данную пред Твоим святым алтарем». Молитва успокоила ее. Она снова зажгла свечу и стала укладываться спать. Спустя час в спальню вошел муж. Она быстро отвернулась к стене, и он услышал ее глухой голос. «Я написала письмо. Вон оно, на столе». Дерунов взял листок бумаги, приблизил его к свече и внимательно прочел. «Больше ничего не надо», — сказал он, кладя листик на стол. «Конверт надписала? Отлично. Завтра я запечатаю его и пошлю по адресу». Он стал медленно раздеваться, методично складывая на стул свою одежду. В эту минуту снова сверкнула молния, и почти тотчас с сухим раскатом прокатился гром. Из детской донесся плач Лизы. Словно спасаясь от гибели, Анна Ивановна выскочила из постели и бросилась в детскую. Уже наступило ликующее утро после ненастной ночи, когда она вернулась из детской в спальню, вся дрожа от холода и волнения.